Глава пятая. В глазах Виктора читалось настороженное удивление, а мои мысли скакали бешеным галопом. Что я наделала? Не стоило шутить с тьмой. На темной стороне издавна обещают печеньки, но никогда не уточняют, какие именно. Неизвестно, из чего я их испекла. Как же хорошо, что ни одной штучки не осталось. Нечего забирать в лабораторию и проверять состав. Стас даже крошки подъела, в пустую тарелку, вцепился так. Будто готовился убежать с ней и вылезать где-нибудь за углом. Но радоваться уничтоженному ликом рано. Коллеги могут сдать кровь на анализ и выяснить то, что вовсе не сделает меня работником года. Подстава. Агата, что же стоит у тебя на полках со специями? Рецепт? Я срочно взяла себя в руки. Обычное печенье просто приготовлено с любовью. Да, большой аппетитной любовью. Не хочешь говорить, значит? проворчала Александра. «Любовь — так себе секретный ингредиент. Сразу видно, ничего ты в любви не понимаешь», — вмешалась Света. «Это поразительная сила. Массового поражения», — покивал Никита и обратился ко мне. «Эля, спасибо. Очень вкусно было». «Я бы непременно зарделась, если бы мысленно не ожидала вызова наркоконтроля в любую минуту». Алиса, наконец, подобрала челюсть с пола и нервно улыбнулась Виктору. «Ох, наша команда такие затейники!» «Постоянно что-нибудь неординарное придумают, да чем-то отличаться». «Угу», — ухмыльнулся он. «То гонки на офисных креслах за коллегами, то битва за печенье. А вы знаете толк в корпоративных активностях». Алиса невинно взмахнула ресницами, но на меня покосилась так, словно мечтала пустить на фрикадельки, вдобавок к тем, которые наготовила для праздника. Стол по-прежнему был полон еды, и коллеги принялись за ее планомерное уничтожение». Мне же кусок в горло не лез, хотя поводов для беспокойства стало поменьше. Отведавшие моего печенья вели себя совершенно нормально. Ни малейших признаков неадеквата, если не считать красной, как рак Дианы, которая избегала на меня смотреть. Чую, это у нее и из-за стыда, и от злости. Традиционно гвоздь любой банкетной программы — ее фирменный торт. А сегодня все лавры достались мне. Столько внимания, Господи Боже мой, за что? Вопросы про рецепт не утихали, а когда я почти честно озвучила его, заменив подсластитель раздора на ванилин, никто мне не поверил. «Хорошо, я отстану», — смилостивилась надо мной Александра. «Понимаю, почему ты не признаешься. На таких рецептах нужно делать бизнес, ну или бережно хранить в кругу семьи». «Семьи?» — стряпнулся Стас, до сих пор стоящий в обнимку с тарелкой из-под печенья. «Валентинова, а ты же не замужем?» Я смутилась. Не от того, что не замужем в свои 25, а потому что приходится обсуждать это при всех. Оставалось лишь отшутиться. «Мою свадьбу вы не пропустите, ведь придётся скидываться на поздравления. И у тебя нет никого?» Выпиющий меркантильно поинтересовался он. «Не поняла? Этот кавалер ко мне подкатывает ради печенья или с целью совместного ведения бизнеса?» Я совсем стушевалась, Виктор заинтересованно изогнул бровь. «И что конкретно его заинтересовало?» «Стас, чего ты взял?» Ожила Диана вместе с ее вездесущими ехидными интонациями. У нее затяжные свидания с невероятным поклонником. Он звонил Эльвире на работу буквально позавчера. Чтоб ей в торт упасть. Бровь Виктора опустилась обратно, взгляд перекочевал с меня на пиццу, кусок которой он взял. Ужасно хотелось признаться, что поклонник придуманный, но позорище вышло бы знатное. Стас грустно вздохнул, Иса изволил поставить давно пустую тарелку на стол. Алиса посмотрела на нее с заметным разочарованием и поджала губы. Неужели расстроилась, что ей печенье не досталось? Жаль, что оно не досталось Варнавскому. Вдруг тоже захотел бы на мне жениться. Хотя не надо. Брак по расчету ни разу не заманчиво. Особенно если он основан на печеньях с подозрительными добавками. Оказавшись за рабочим столом... Я первым делом погуглила «подсластитель раздора», «коварналист», «земянку», «лопурец» и другое, что удалось вспомнить из кухонной коллекции. Гугл таких приправ не знал. Я взмокла, безуспешно утешаясь мыслью, что Агата подписала так банки по приколу, а на самом деле там банальные «сахарок» и «петрушка». Но у коллег не могло снести от них крышу. С другой стороны, больно быстро та крыша вернулась на место. Да и я вчера пробовала печенье, Со мной все было в порядке. Или никакая дурь не берет из-за наличия собственной. Может, меня действительно разыграли, а внушаемая Диана поддалась коллективному бессознательному. Объяснение так себе, но оно немного успокоило. Я дозвонилась из туалетной кабинки до юриста и выяснила детали, которые не догадалась уточнить сразу. Например, кто и как следит за исполнением воли Агаты. Каждый месяц меня ждала проверка, что Шуша жива и довольна, а квартира сохранена в унаследованном виде. Конечно, за переставленную тумбочку или выброшенные тапочки спроса не будет. Существовала опись вещей для сверки, и библиотека в ней фигурировала. Выходит, книги должны находиться у меня все 10 лет, если я не хочу нарушить условия завещания. Что ж, дядя Яков, извините, вы в пролете. Изводиться от волнения мешала работа, письма в ящик сыпались валом. Бесконечно шастающие к кофейному автомату коллеги сильно отвлекали и пробуждали первобытное желание убивать. Подозревая, что Алиса с Дианой задерживались у моего стола нарочно. еще и громко обсуждали свой запланированный на лето отпуск. Куда они поедут, что посмотрят, у каких морей и океанов позагорают. А мой летний отпуск не согласовали, график забили более резвые и наглые личности. Да и из курортов мне в лучшем случае светит родительская дача. Теперь не нужно тратиться на съем жилья и получится сэкономить, но шушу не бросишь и никому не доверишь, а взять ее с собой куда-нибудь на бали не получится. Ближе к вечеру я прекратила дергаться от приближающихся шагов и была начеку, готовая в любой момент свернуть окно браузера с немножко нерабочим содержимым, поэтому сразу уловила боковым зрением, что к моему углу идет Виктор. И он туда же кофейным автоматом соблазнился, но явно не мной. Вышагивал он красиво и уверенно. На мгновение даже пожалела, что я не кофейный автомат, а всего лишь ненужный управляющим директорам редактор сайта. Пусть и сногсшибательный. Я с независимым видом защелкала мышкой, но Виктор не дошел ни до автомата, ни до меня. Остановился в непосредственной близости и громко поприветствовал нашу команду, будто на него и так уже не пялились все вокруг. В руках он держал внушительного размера пакет с надписью Детский мир умеет заинтриговать. «Раз у вас сегодня отмечался праздник, я решил поздравить как следует», сказал Варнавский с красноречивой ухмылкой. «Подарками». И вывалил на пуфики содержимое пакета. «О, какие прикольные пластмассовые бластеры! Разных форм, цветов и размеров! И наборы мягких поролоновых пуль. Дайте две! Упаковки!» «Это...» Света привстала из-за монитора, растеряно хлопая глазами. Эм, безопасный способ сбросить стресс, — пояснил Виктор с изрядной долей веселья. На коллегах, которые вам не нравятся. А то, если давить всех креслами, компании придется расширять медицинское страхование. «Ну что вы, Валентинова просто глупо пошутила», — вспыхнула со своего руководительского места Алиса. «Никто у нас никого не давит, и печенье друг от друга не отбирает», — ответил он насмешливо. «Никакой агрессии в коллективе. Пассивной, я имею в виду. Только активная». Виктор сложил пакет и, бросив его рядом с подарками, добавил серьезно: «У вас в команде не все гладко. Разрядка не повредит. Но заряжать тоже не забывайте. Иначе не выстрелит». «Мы что, маленькие?» Буркнул Никита, разглядывая разместившийся на пуфиках арсенал бластеров. «Чур мой синий. Нечего тут общественное приватизировать». Несогласно хмыкнул Стас. Кто первый взял, тот и молодец. И успел первее, поскольку ближе сидел. Виктор прошел ко мне, мимо автомата и не взглянув на него. Встал за моей спиной, пришлось перестать коситься на дорогого директора, рискуя свернуть шею, и развернуться. «Эльвира, вы...» Он запнулся, с умилённой улыбкой уставившись на мою клавиатуру. Розовую. Для блондинок. Без нормальных обозначений на клавишах. Не считать же нормальными надписи ненужные Или самая длинная кнопка. «Не блондинка», — сказала я, тряхнув волосами самого обычного русового цвета. «Вижу. И на ней ведь сложнее печатать, чем на обычной». «Верно. Когда приходят ребята-админа что-то установить мне на компьютер, то сначала ржут, а потом садятся за эту клавиатуру и стыдливо спрашивают, где какие клавиши, ибо вслепую не помнят. Ха, слабаки. Мне ее подарили», — похвасталась я. «Коллеги на Новый год». В тайного Санта играли. И у меня для вас подарок, огорошил Виктор. Индивидуальный. Он полез в карман пиджака и выложил передо мной бластер в форме морского конька. С радужной гривой, маленький и двухзарядный. Я радостно сцапала подарок. Виктор окинул любопытным взглядом мой стол, задержавшись на заводном кролике, но никак не прокомментировал. Кивнул на кофейный автомат и спросил: Он вам здесь не мешает? Мешает. — усмехнулась я кровожадно. — Расстрелять за это мало. — Да нет. В директорских глазах заиграли озорные огоньки. В самый раз. О, то есть у меня теперь высшее дозволение имеется на борьбу с коварными нарушителями моего спокойствия? Острый приступ счастья слегка сорвал мне крышу? Я и сделала то, чего никогда не позволяла себе с директорами. Залихватски подмигнула. Улыбка Виктора стала шире до выразительных ямочек на щеках. Либо у меня просыпается мания величия, либо рядовым сотрудницам так не улыбаются. Впрочем, из общего ряда я уже выбилась, обратно не впихнешься. Как говорится, хочешь запомниться мужчине — заинтересуй его, а налётчица в кресле точно достойна внимания. Как минимум, чтобы быть на чеку и в следующий раз суметь увернуться. Пока по-идиотски я пялилась на его ямочке, мне достался прощальный кивок и пожелание быть меткой. «Буду». Чтобы с моего места в подходящих к кофейному автомату промазать, это же ослепнуть надо. Едва Варнавский ушел, народ кинулся разбирать подарки. Рабочий день удачно подходил к концу, продуктивность близилась к нулю, самое время для санкционированного главным руководством веселья. Я тихой сапой рвала упаковку пуль. Небольшую, на 10 штук, но для начала хватит. Были они размером с палец и с присоской на конце, которая прикольно втыкалась в стену или в чужой лоб. На Дианином вообще смотрелось отлично. Хоть сейчас фотографирую и в корпоративный справочник. Она открыла рот, чтобы возмутиться, и вторая пулька чуть не залетела в него. Жаль, что он захлопнулся раньше, и что бластер у меня всего двухзарядный. Вот и у Никиты оказалась целая пулеметная очередь из поролоновых снарядов. Под ней Александр с Александрой убегали обратно к себе, так и не успев сказать, зачем явились. Правильно. Пусть пишут на почту. У меня для их писем отдельная папочка всегда есть. Называется спам. В перестрелке никто не рискнул сунуться к кофейному автомату. Все-таки не зря я люблю свой угол. И укрытие замечательное, и место для засады. С перегородкой и шкафой я была бы вовсе непобедима, но... Эх. По домам все расходились, продолжая перестреливаться. В гардеробе Алиса понесла потери в виде испорченной прически. Да здравствует пульки, шпильки для волос. А Стас стал похож на поролонового ежика. Сразу видно, кто самые раздражающие члены команды. Вставшую моей квартиру я приехала с неплохим настроением и шоколадкой из зоомагазина. Предусмотрительно очистила ее от фольги, разломала на квадратики и только потом сложила горкой перед Шушей. Она уставилась на угощение с жадным недоверием. По чернильным глазам бусинкам яственно читался вопрос. «Это опять мне?» «Конечно! Кто у нас тут хорошая девочка?» Ласково спросила я, надеясь, что это действительно девочка. Опознать половую принадлежность в этой куче шерсти было невозможно, а вид паспорта я не нашла, как и других вещей собачки. Какой она породы и когда делать прививки — загадка. Но не так уж тщательно я рылась в шкафах, сервантах и комодах. еще вполне могу наткнуться на шуши на добро. А пока добро буду делать я. Ей. И мы обязательно подружимся. Шоколадки — лучший вклад в дружбу с кем бы то ни было. Это я с детского сада уяснила. Шуша покосилась на меня странно, но принюхивалась к угощению недолго. Сцапала один квадратик, затем другой, а потом и всю горку набив пасть целиком. Бедная куда торопится. Наверное, ее не кормили вкусным никогда. Кушай, маленькая, я тебе еще принесу! засисюкала я со всей любовью и заботой. Она зависла, несколько кусочков шоколада повыпадали из ее пасти на пол. Умница какая! Красавица! Лапочка пушистая! Хочешь, потом пузика почешу? Шуша попятилась и, кажется, подавилась. Сипя и хрипя подняла на меня ошалелый взгляд выпученных глаз. Я потянулась похлопать ее по спинке, но она шарахнулась в темноту и исчезла. Только дорожку из выроненных квадратиков шоколада и оставила. Да. Звонок в дверь застал врасплох. Громыхнул, заставив подпрыгнуть. И ведь его тоже менять нельзя по условиям завещания. Разве что отключить от греха подальше. Глазок показал. Дядя Яков. Снова. Было ясно, зачем он нагрянул спустя два дня. Я ему открыла, любезно впустила в прихожую. Старалась излучать гостеприимство, но он не стал ни проходить дальше, ни снимать верхнюю одежду. «Итак, за сколько ты продашь мне книги?» — осведомился он, шевеля такими похожими на щетку усами. «Готов расплатиться и забрать их прямо сейчас. Это преждевременно», — буркнула я, чуть не добавив. «Приходите лет через десять». Но признаваться в том, что я могу лишиться наследства было опасно, поэтому отчасти сказала правду. Извините, но документы на наследство еще оформляются, и я не вправе продавать вещи агаты. Давайте вернемся к этому вопросу когда-нибудь позже. Речь идет не о наследстве, хмыкнул Яков. «а О культурном наследии моей семьи. Зачем тебе библиотека агаты? Деньги гораздо нужнее, или ты боишься условия завещания не выполнить. Откуда вы ахнула я твой брат рассказал вадик вот болтун находка для шпиона условия не нарушатся в случае несчастного случая или кражи заявил яков инсценируем что книги украли завтра в то время когда ты будешь на работе я опешила ничего себе преступные схемы но что ему мешает выкрасть книги по-настоящему замок не ахти как и дверь ну да ведь саму квартиру не украдешь «Подставить меня хочет перед юристом, что ли? Тогда все наследство вместе с библиотекой достанется дяде, причем совершенно бесплатно». «Нет», — отрезала я. «В сомнительных авантюрах не собираюсь участвовать ни за какие деньги, а за ваше наследие не волнуйтесь, оно останется в полной сохранности». «А я волнуюсь», — процедил Яков, теряя терпение. «Есть тогда другой вариант. Никто эти книги пересчитывать тщательно и сверять не будет. Продай мне одну». Даже не совсем книгу. Какую? напряглась я, будто предчувствуя его ответ. Поваренную! заявил этот развешиватель лапши. Она мне дорога, как память. Ах, поваренную книгу! Мои глаза невольно сузились в узкую щелку, а руки уперлись в бока. Может, вам еще и баночек с кухонной полки для готовки по ней завернуть? Или свои есть? Есть, выпалил он. От неожиданности, видимо. Секунду спустя сдвинул брови и хмуро поинтересовался. «Так ты все знаешь?» «Культурное наследие у него». «Кухонная нарколаборатория». «Драгдилеры доморощенные». «Ну и прабабушка Агата». «Да, знаю. Приготовила уже кое-что». «Хватит принимать меня за дуру». «Ты». Его усы страшно заходили ходуном. «И есть дура, которая не понимает, с чем связалась. Отдай мне книгу, пока не поздно». «Или вы немедленно уходите», — пригрозила я, «или...» — вызываю полицию, — произнести не успела. Дядя вылетел за дверь до того, как я сообразила, что будет сложно доказать правоохранительным органам мою несведущую непричастность. Я же накормила коллег неведомо чем, и у меня полные полки подозрительных веществ. Что мне теперь делать?»